Тридцать пять. Рома, что происходит? Света присела на край сиденья и прикусила собственный кулак. Я понимаю, что сделала что-то не то, но ведь ЛИДА сказала, чтобы я нашла тебя, что ты якобы передал мне, что все идет по старому плану. Я все еще метался, понимая, что нужно бежать за Настей, но слова Зайцевой меня остановили. Что сказала тебе ЛИДА? Я сел рядом, чтобы расслышать ее ответ. Светка пожала плечами, вспоминая. «Она... она...» — девушка нахмурилась. Мы с ней столкнулись в коридоре, вот только что. Она меня остановила и спросила, договаривалась ли я о чем нибудь с Гаем, ну, то есть с тобой. Зайцева провела ладонями по лицу. Я сначала не хотела говорить, но Лида сказала, что все знает, тогда я созналась. Да, обещала подыграть, когда Кузина нас застанет, а дальше-то инструкций не было. и света испуганно дернулась и тогда лида сказала что ты сейчас наверху с девушкой что просил меня подняться и устроить скандал свет я в ужасе схватился за голову ром так ведь я не знала она буквально сжалась в комок все ведь помнят что ты элитка я думала ладно я встал неважно сам виноват нужно было найти тебя и все объяснить «А эта девушка...» — Зайцева кивнула в сторону выхода. «Вы с ней...» «Неважно», — отмахнулся я. «Прости, Свет». Я развернулся и бросился к выходу. Сбежал вниз по ступеням, прорвался сквозь толпу и выскочил в коридор. Свет больно ударил по глазам. Я огляделся, Насти не было. Руки тряслись, мне не хватало воздуха. Я рванул к лестнице, холодея от мысли, что потерял ее. и, конечно же, понимал, что возмездие меня настигло. Нельзя, никогда нельзя играть чувствами живых людей. Это вообще не игры, а жестокий эксперимент, направленный на уничтожение самого себя в первую очередь. «Настя!» — выкрикнул я, перелетая через две ступени. Заметил, как она в сопровождении подруги уходит через главный выход. Ёшка даже не обернулась, накинула на голову капюшон и выбежала в дверь. Зато ее подруга, та, что выше и в очках, зыркнула на меня грозно и прорычала. «Лучше отвали, гад!» Но я уже бежал через холл в отчаянной попытке догнать их. Неожиданно передо мной возник Женя и загородил собой путь. Мне пришлось затормозить, чтобы не врезаться в него. Я, кажется, даже пытался обогнать парня по косой. Но вдруг что-то мелькнуло перед глазами и резкой вспышкой света отправило меня на пол. «Я...» «Я предупреждал», — заикаясь, произнес ботаник. Больно не было, только неожиданно. Я и сам не понял, каким образом его кулак смог не только остановить меня, но и сбить с ног. Да и попала скорее куда-то то ли в висок, то ли в бровь, и меня оглушила. «Теперь можешь меня бить», — сказал Женя, потрясая рукой и корчась от боли. «Но ты заслужил». Я поднялся на колени, затем встал на ноги, и бросил печальный взгляд на дверь. Девушек уже не было. Да и зачем Настя сдался такой моральный урод, как я, когда у нее вон какие защитники рядом? Черт! Коснувшись пальцами места удара, я чуть не взвыл от боли. Посмотрел на парня. Что, запястье вывихнул? Не знаю, скривился ботаник и прижал руку к груди. Нужно показать врачу. Женя резко замотал головой, отказываясь. «Что за шум?» — выглянула из гардероба старушка. Все нормально», — выпрямляясь, сказал я. «Поскользнулись. Упали». «Ага», — морщись от боли кивнул Женя. Идем. подтолкнул я парня в сторону лестницы. «У меня здесь в медпункте знакомая работает, посмотрит твою руку. Терпеть можешь? Или совсем не в моготу? Попробуй покрути ею. Вот так», — показал ему. «Терплю». Ботаник стиснул зубы и поковылял за мной. Ты зачем кулаками машешь, если даже бить не умеешь? Он бросил на меня сердитый взгляд. А ты зачем так с Настей поступил? Козел, потому что, признался я. Подвигал челюстью, вроде не сломано. Глаза тоже видели, но в башке гудело будь здоров. Она же тебе поверила. Я ее не обманывал, это все женское коварство. «Надо было по-человечески с объясниться, а не посылать. Сам виноват. Сам». «Ты о чем вообще?» «Эй, Гай!» — позвал кто-то сзади. Мы обернулись. «Я тебя зову, а ты не слышишь?» — догнал нас Денис. «Я тут с Литкой говорил». Он удивленно покосился на ботаника и замолк. «Продолжай». Попросил я, но поняв, что друг не станет говорить при постороннем, решил представить ему парня. «Это Женя». «Можешь сказать, что хотел». Дэн недоверчиво оглядел незнакомца, задержался взглядом на его прижатые к груди ушибленной руке, а затем снова посмотрел на меня. «Лида». «Ну?» Она меня полчаса назад про спор спрашивала. «Да, об этом я уже и так догадался». «О», — прищурился друг, наклоняясь к моему лицу. «Это кто тебя так приложил?» «Неважно», — «Не отмахнулся я. «И что ты ей сказал?» Денис прокашлялся. «Ну, ответил, что да, был такой спор, раз уж она сама все знает». Он пожал плечами. «Но объяснил, что ты сам все прекратил, из-за Насти своей, что у вас серьезно и ты продолжать не хочешь, что машину мне он дал». Я закатил глаза и глубоко вдохнул. «Чё, не надо было говорить, да?» Денис стукнул себя по лбу. «Так я это попросил, чтобы она не рассказывала никому». Чтобы Настя-то не говорила твоей, она же ничего не знает, что спорил ты на нее. Он запнулся и выругался. Я облажался, да? Нет, качнул я головой. Это я облажался. Ты не виноват. Посмотрел на Женю, который напряженно жевал губу, слушая нас. Я попробую все объяснить. Шумно вздохнул и перевел взгляд на Дениса. Не стоило тебе пить, Дэн. «Говорят, что даже один бокал пива уничтожает несколько тысяч нейронов без возможности восстановления». «Я...» — замялся Денис, почесывая затылок. «Так я ж... я...» идем, позвал я Женю, и мы направились в сторону медпункта. «Гай», — позвал Дэн и выругался, но я даже не обернулся. «Я не прошу, чтобы ты понял меня. Я и сам не могу понять, почему был таким отморозком», добавил я, рассказав Жене все, как было. «Просто, наверное, все закономерно. Так мне и надо». «Ты прав», — хрипло ответил Женя. «Мне трудно понять тебя». Я постучал в медкабинет, помог парню войти, закрыл за ним дверь и побрел по коридору. Музыка, доносившаяся из актового зала, кажется, заставляла колебаться стены. Навстречу попадались веселые парочки и компании студентов, а я шел и не ощущал ничего, кроме оглушительного одиночества, придавившего меня к земле. «Где ж твоя страшила?» — прозвенело справа. Остановился, повернулся на голос. Лида сидела на подоконнике, положив ногу на ногу, и сверлила меня ненавидящим взглядом. «Привет. Ну как, довольна собой?» — попытался улыбнуться я. Подошел к ней и спрятал руки в карманы брюк. «Быстро ты сориентировалась, Лид. Молодец. Разрулила все как надо. Надеюсь, тебе полегчало». Лида не сводила глаз с синяка, наливающегося с левой стороны моего лица. «Видела, как она убегала», — ответила сухо. «Не могу сказать, что мне понравилось, но определенное удовлетворение я испытала. Надеюсь, тебе теперь так же погано, как мне». «Да, спасибо». Усмехнулся я. Помолчал пару секунд, разглядывая таящиеся в ее глазах злость и сожаление, а затем произнес Ты была права. В чем? Ее брови взметнулись вверх. Я пожал плечами. Во всем. Ты все сделала правильно. Это был хороший урок, полезный. Она соскочила с подоконника и приблизилась ко мне. Вонзила пальцы в мои плечи, прижалась носом к шее и жадно потянула ноздрями воздух. ты все понял да понял правильно зачем тебе эта заморашка? она же тебе не подходит она вообще никакая и они все все эти курицы тоже совершенно не смотрятся рядом с тобой уцепилась за рубашку и потянула на себя заговорила лихорадочно и быстро теперь можно про все это забыть что за споры глупости ерунда я все забуду все прощу только скажи что все по старому что ты все еще что ты чувствуешь ко мне гай «Не зови меня так», — ответил холодно. «Пожалуйста, не надо». И Лида отпрянула, раскосые глаза сверкнули злостью. «Значит так, да?» — губы девушки задрожали. «И зачем она тебе?» «Люблю», — выдохнул. Ее лицо озарилось искренним непониманием. «Она же стрёмная!» Я отошел на шаг назад и облизнул пересохшие губы. «Сама ты стрёмная!» Вдохнул, выдохнул. «Дура ты, Лидка, ничего не понимаешь, ни в жизни, ни в женской красоте!» «Ты пожалеешь!» Проглотив всхлип, вдруг пискнула она. «Она тебе надоест, опять прибежишь, вот и видишь!» «Не прибегу!» Развернулся и поплелся прочь. «Прибежишь!» Отчаянно крикнула она. «Будь счастлива, Лида!» «Ненавижу тебя!» Стук каблучков послышался за спиной. Девушка упрямо шла за мной. «Прости за все. «Она знает, знает про спор!» Захлебываясь слезами, закричала Лида. Это заставило меня остановиться. «Страшила твоя все знает про спор. Так тебе и надо. Пусть думает, что ты ее на тачку променял, потому что так и есть. Ты... ты... Пусть все знают, какой ты козел. Я этого так не оставлю. Да чтоб ты... чтоб ты...» Я не стал оборачиваться. И дослушивать тоже. Просто ушел, без куртки, ничего не чувствуя и не понимая, кто я и как мне жить дальше. Не помню, как добрался до дома. Помню, как вошёл, поднялся к себе и упал на кровать лицом вниз. Лежал, молча, не дыша и не в силах даже двинуться. Не хотел ничего. Умирал. И только чьи-то горячие руки гладили мою спину. Они были той ниточкой, которая удерживала меня в этот момент на этом свете. Это была Ленка. Она что-то говорила, звала меня, шептала, а я не слышал. Проваливался в какую-то огромную черную дыру, не желая возвращаться назад. Как можно было все это время быть такой тварью? Как ты позволила мне натворить такое? Как теперь жить? Настя. Снимите, снимите это с меня, — попросила я, понимая, что руки меня не слушаются. Всю дорогу до общаги я сдерживалась, не позволяя себе пролить ни единой слезинки. «Подожди, надо осторожно!» — подскочила Марина. «Чтобы можно было сдать обратно в магазин». Она аккуратно потянула вниз молнию на платье. «Какой магазин?» — не выдержала Оля. «Ты что, издеваешься? У человека такое, а ты со своими платьями». «Да за тебя же беспокоюсь!» «К черту все, Смотри, у нее же истерика!» — испуганно прошептала Еремеева и потянула вниз рукава. «Я не понимала, что со мной происходит». Мне казалось, что если содрать с себя этот проклятый наряд, то непременно освобожусь от боли. Казалось, я задыхаюсь. «Может, водички?» — Марина подала стакан. Но пальцы дрожали так, что я не смогла его удержать. Стакан упал. «Может, в душ?» Я закивала. Встав под струю воды и закрыв глаза, я разрыдалась. Перед глазами мелькали яблони с молодыми листьями и солнечный свет, пробивающийся сквозь них. Пахло землей весной, пробуждением, а над головой звонко чирикали птички. Я стояла под раскинувшейся широко листвой, смотрела вверх и знала, что мать с отцом ждут сейчас меня в доме. Но мне очень не хотелось уходить со двора и оставлять этот залитый солнцем клочок земли. Я как будто чувствовала, что как прежде уже никогда не будет. Ничего больше не будет. И я рыдала уже в голос. специально хотела чтобы пена попала в глаза чтобы отвлечься с одной боли на другую чтобы в груди перестала ныть я ведь не видела его задыхаясь всхлипывала я когда девочки ворвались в душевую даже не могла подержать за руку в последний раз а ком это она укутывая меня махровым полотенцем спросила марина тише тише уговаривала оля не знаю наверное братца я так хотела в последний раз посмотреть попрощаться «Почему? За что?» Меня сгибало пополам от боли. И девочки стояли посреди душевой, обнимая меня крепко-крепко и не давая рассыпаться на части. «Ей надо, она так долго молчала!» «Пусть ревет!» Оля тоже заплакала. Все будет хорошо!» Шмыгая носом, обещала Марина. Все будет хорошо!» А когда я, обессиленная, упала на кровать, они накрыли меня одеялом. Я еще долго слышала их голоса. Девчонки шептались о случившемся. Хоть избивчиво, но мне удалось там, возле раздевалки, рассказать им о произошедшем. И теперь девочки были возмущены поступком Гая не меньше меня. «Выключи уже этот телефон. Сброшу вызов. В двенадцатый раз Да заблокирую его к чертям. Я? Это ее телефон, ее Гай. Пусть сама решает, блокировать или нет. Поговорят и все выяснят». Интересно ты, о чем тут разговаривать? Как он спорил на нее, как ради тачки выставил на посмешище или как с толпой девицы развлекался, мачо хренов? В любом случае, она сама должна решить, что с ним делать. Дай мне, сниму трубку и отвечу: Нет-нет, нельзя. Да и хотя бы послать его по бабушке. Все, я выключила. Эх, я бы ему за такое руки и ноги бы выдернула. Да, проучить бы не мешало. «Ничего, все забудется. пройдет немного времени, встретит наша Настя другого и не вспомнит про этого придурка». «Да, вон хотя бы Женьку нашего». «Исаева? Бесполезно. Он уже год по Ленке Гаевской сохнет. Как они познакомились в библиотеке, так его будь-то подменили. С ума по ней сходит, а она не замечает. Куда ей? Она ж звезда местная, ей завидных женихов подавай». «Будь не ладно эти Гаевские». «Почему вы не разбудили меня?» Спросила я, приподнимаясь с подушки. Тусклое солнце, захваченное в лапы серого неба, казалось, стояло уже высоко. Еще только половина седьмого», — ответила Оля, взглянув на часы. «Ты всю ночь толком не спала». «Мы решили дать тебе выспаться». Марина поджала ноги. «Как ты?» Она сидела на Ольгиной кровати, и они вместе с Еремеевой с виноватым видом поглядывали на экран планшета, лежащего рядом на подушке. Нормально. «Вы тоже не спали?» Оля пожала плечами. «Немного спали». Они о чем то тихо зашептались. «Говорите уже, что случилось», — попросила я хриплым голосом. Девочки молчали. Пришлось сделать над собой усилие и открыть веки. «Ну?» Первой сдалась Марина. «Вся информация о споре на сайте метки». По коже пробежал холодок. «Вот», — Оля развернула ко мне планшет. Новость бомба! Затмила даже разговоры о возможных домогательствах одного из преподавателей. Первый красавчик университета использовал девушек, чтобы выиграть спор. Гай, он же Роман Гаевский, о чьих похождениях в последние две недели гудел весь факультет, завоевывал одну девушку за другой, чтобы затем прилюдно унизить их. Ведь спор заключался в том, что каждая следующая жертва должна застать его с предыдущей. Девушки верили, что самовлюбленный мажор искренне за ними ухаживает, в то время как он просто боялся проиграть другу спортивный автомобиль. Студентки оказались слишком доверчивыми, за что и поплатились. А сам Гай? Неужели в нем не осталось ничего человеческого? Пять обиженных девушек, пять разбитых сердец и одна самодовольная рожа возомнившего себя Казановой Цинника. Стоит ли его наказать? Голосуем. «Здесь даже его фотка есть». Только этого мне не хватало, чтобы весь университет узнал о моем позоре. Мне все равно, сказала едва слышно. Отвернулась и укрылась одеялом с головой.